Глава 4. Из которой следует, что иметь хорошую репутацию выгодно. Как отличить ястребов от голубей? Эпиграф. Каждый организм будет помогать своим сородичам, если ему это выгодно. За неимением другого выбора он добровольно встает под ермо рабского служения общему благу. Но как только появится возможность действовать в собственных интересах, Ничто, кроме целесообразности, не помешает ему изранить, покалечить, убить своего брата, полового партнера, родителя или детеныша. Оцарапав фальтруиста вы увидите, как истекает кровью лицемер. Майкл Гизелин. Экономия природы и эволюция пола. 1974 год. Конец эпиграфа. Для своего размера летучие мыши обладают очень большим мозгом. Дело в том, что новая кора, неокортекс, умная область в передней части мозга, непропорционально велика по сравнению с участками, расположенными ближе к задней его части. Самой большой новой корой из всех летучих мышей обладают мыши-вампиры. Не случайно именно им свойственны более сложные, чем большинству других летучих мышей, взаимоотношения, включая, как мы убедились, рецепрокность между несвязанными родственными узами членами группы. Чтобы играть в рецепрокность, вампирам необходимо, во-первых, распознавать друг друга, во-вторых, помнить, кто ответил услугой на услугу, а кто нет, И в-третьих, соответственно, либо простить долг, либо затаить обиду. В двух самых умных семействах сухопутных млекопитающих, у приматов и хищников, наблюдается тесная взаимосвязь между размером мозга и численностью социальной группы. Чем больше общество, в котором живет особь, тем больше новая кора относительно остального мозга. Чтобы преуспевать в сложном обществе, нужен большой мозг. Чтобы приобрести большой мозг, нужно жить в сложном обществе. Как ни крути взаимосвязь убедительно. Более того, она настолько тесна, что может быть использована для прогнозирования размера группы, свойственной всему виду. Согласно этой логике, люди живут в сообществах по 150 человек. Хотя многие города и мегаполисы гораздо крупнее, указанная цифра довольно точна. Примерно столько людей в типичных группах охотников-собирателей, в религиозной общине, в адресной книге, в роте. Именно такое количество сотрудников предпочитают работодатели на легкоуправляемой фабрике. В общем, это те люди, которых каждый из нас хорошо знает. Рецепрокность работает только в том случае, если люди распознают друг друга. Нельзя ответить услугой на услугу или затаить обиду, если неизвестно, как найти и выявить благодетеля или врага. Кроме того, в ходе обсуждения теории игр мы упустили из виду важнейший ингредиент реципрокности – репутацию. В обществе индивидов, которых вы различаете и хорошо знаете, вам никогда не приходится решать дилемму заключенного вслепую. Вы можете выбирать партнеров – Например, тех, с кем уже сотрудничали в прошлом. Или тех, кому по словам окружающих можно доверять. Наконец, тех, кто сигнализирует о готовности сотрудничать. Одним словом, вы вправе проявить разборчивость. В крупных космополитических мегаполисах с грубостью, оскорблениями и жестокостью сталкиваешься чаще, чем в маленьких городках и сельской местности. где это видано, чтобы в пригороде или деревне люди ездили так, как они это делают в Манхэттене или центре Парижа, грозя кулаками другим водителям, сигналя и выказывая свое нетерпение всевозможными способами. Почему так происходит, давно известно. Большие города анонимны. Незнакомцам в Нью-Йорке, Париже или Лондоне можно грубить сколько угодно, ибо шанс встретиться с ними ничтожно мал – особенно если вы на машине. Что сдерживает нас в пригороде или деревне, так это острое осознание рецепрокности. Если вы грубите, велика вероятность, что в ответ будут грубить вам. Если вы добры и внимательны по отношению к окружающим, есть хороший шанс, что вам ответят той же предупредительностью». В условиях, в которых развивались люди, в маленьких племенах, где встречи с посторонним были крайне редки, подобный смысл рецепрокного обязательства наверняка ощущался особенно остро. Так оно и есть среди сельских жителей. Возможно, в основе социального инстинкта человека действительно лежит стратегия «Око за око». Возможно, именно она объясняет, почему с точки зрения социальных инстинктов – Из всех млекопитающих люди наиболее близки к голым землекопам,